Глава «Мы просто никогда не видели супругу Севера Станиславовича», — довольно сообщила мне пожилая врач Елена. «А сам он почти не говорит в принципе, а не то, что о своей личной жизни». Она сидела на диване за большой, я бы даже сказала, огромной чашкой кофе. Небрежно торчавшие вьющиеся волосы с проседью хранили отпечаток хирургического чепчика. Кисти её рук, сплошь обвитые венами, подрагивали. Молодой врач, оказавшийся её ординатором в этот момент, протянул мне почти такую же большую чашку. Кофе из пакетика со сливками в студенческие времена был моей слабостью. «Спасибо», — улыбнулась я ему и обратилась к Елене. «Я постоянно в работе». «Странно, а мне казалось, что Север Саниславович тут живёт», — усмехнулась она и тут же без церемона поинтересовалась. «Поэтому вы и заговорили о разводе?» «Ой, вы не первые». У нас больше половины персонала разведённая. Потому что, ну, кто будет замужем за пустым местом в постели? Или за одинокой чашкой кофе на завтрак?» Она поймала мой обескураженный взгляд. «Да, я тоже прошла этим путём». Это меня интересовало в последнюю очередь. А вот обители разбитых сердец, в которую вдруг превратилась ординаторское последнее место, где бы я сейчас хотела находиться. Но сама напросилась, что уж. Надо использовать время с пользой. У меня сдали нервы, пожалуй, плечами. «Ммм, поэтому Севера и нет второй день на работе», — довольно заключила она. «Молодец, всё бросил и помчался спасать свой брак». «Значит, вы ему очень нужны. А раз вы тут, то и он вам». Я улыбнулась. «А вообще, хочу я вам сказать...» — понизила она голос, подаваясь вперёд. Уж сколько тут вокруг него баб в её отца. Он ни на кого не смотрит вообще. Редко, когда такого мужика в нашем окружении встретишь. Вас хоть и не знают, но все вам завидуют. Будто совсем верных мужчин не осталось. Вставил недовольно ординатор. Елена Павловна, ну вы как скажете. Остались, наверное. Устало вздохнула она и тяжело поднялась. Пошли, Аркаша, нужно проверить нашего пациента. Приятно было познакомиться, Алёна. «Располагайтесь тут у нас как дома. Кофе, чай и печеньки вон в том шкафу. Аркаш, покажи. Только вот ту синюю коробку не трогайте, там невкусные конфеты». Я прыснула. «Спасибо». Когда они вышли, я вытащила мобильный и попробовала дозвониться до Жанны. Но она не взяла трубку. Что она, чёрт возьми, хотела мне сказать? А теперь вдруг так слилась? «Жан, давай всё же созвонимся хотя бы, когда ты сможешь, дай мне знать». Я подпёрла голову ладонью и бездумно уставилась перед собой. Но от ощущения того, что я на территории мужа, в самом сердце дело всей его жизни, приятно будоражило. Не хотелось быть здесь, знать его лучше, общаться с теми, кто видит его каждый день, чтобы они рассказывали мне о нём то, чего я не знаю. Он оказался неожиданно живым и человеком. Когда в ординаторскую вдруг потянулся народ, я сначала не придала значения. А потом до меня дошло, что большая часть пришла поглазеть на меня. Молодые врачи шептались у шкафов под шум чайника. А вот один из взрослых мужчин даже подошёл вежливо познакомиться. В общем, я стала каким-то аттракционом, но стойко держалась. Когда Север написал мне, что скоро освободится, я готова была скакать на одной ноге от радости. «Пожалуй, для первого раза с меня достаточно. Только ты можешь сделать эту операцию». Послышалось вдруг в открытых дверях, и внутрь вошёл какой-то важный мужик в костюме и халате поверх. А следом за ним прошёл Север. «Либо ты, либо мы объявляем этот случай неоперабельным». Север сосредоточенно кивнул. «Я возьмусь». «Хорошо». И он протянул ему руку. «Тогда готовим. И завтра жду тебя». Север кивнул и перевёл взгляд на меня. «Амар, позволь представить тебе жену». Я поднялась и направилась к мужчинам, а Север взял меня за руку и притянул к себе. «Алёна», — представилась я собеседнику мужа. «Здравствуйте», — просиял тот. «Амар Тимшесович, очень рад вас наконец увидеть. И я рада знакомству», — вежливо улыбалась я. Кажется, Север тоже оценил количество собравшегося народа в Ординаторской и понял причину столпотворения. «Мы произвели фурор», — заметила я, улыбаясь, когда мы вышли из центра. «Похоже», — глянул он на меня довольно. «Так ты завтра на операцию?» — поинтересовалась я. «Да», — ответил он отстранённо, но тут же серьёзно на меня посмотрел. «Алёна, если хочешь, я мог бы взять отпуск».